Третье. Нам остается еще рассмотреть третью сторону кантовской философии – критику силы суждения, в которой проявляется требование конкретности, требование, чтобы идея вышеуказанного единства была положена не как н е к о е п о т у с т о р о н н е е а как наличная, И эта сторона имеет особую важность. «Рассудок, — говорит Кант, — законодательствует, правда, в теоретической области, создает категории, однако последние остаются лишь всеобщими определениями, вне которых лежит особенная, другая составная часть — в х о д я щ е я в состав всякого познания. в с е о б щ е е и о с о б е н н о е отличной для рассудка друг от друга, ибо его различия остаются в пределах всеобщности. В практической области разум, правда, есть в себе, однако его свободное для себя бытие Законодательствующая свобода в высшей форме также противостоит природе в ее свободе и ее собственных законах. В теоретической области разум только может посредством рассудка делать выводы из данных законов путем умозаключений, эти выводы никогда не выходят за пределы природы. Лишь в практической области он сам законодательствует. р а с у д к у и разуму практическому принадлежат два разных законодательства на одной и той же почве опыта, причем ни одно из них не должно ограничивать власть другого. Ибо сколь мало понятие природы оказывает влияние на законодательство посредством понятия свободы, столь же мало последнее нарушает законодательство природы. Возможность совместного существования обоих законодательств и нужных для них способностей доказала критика чистого разума. Что эти две различные области, которые, правда, не ограничиваются друг другом в их законодательстве, но непрестанно ограничивают друг друга в их действиях в чувственном мире, то есть там, где они встречаются, не составляют одну область. Это происходит от того, что хотя понятие природы может в созерцании делать доступным представлению его предметы, Оно, однако, делает их представимыми не как вещи в самих себе, а лишь как голые явления, понятие же свободы напротив, хотя может делать представимым для нас в своем объекте с а м о ю вещь в себе, не может все же сделать его представимым в созерцании. Стало быть, ни одно из них не может доставлять нам теоретического познания о его объекте и даже о мыслящем субъекте, как о вещи в себе, которая в таком случае была бы сверхчувственной. Это безграничная и недоступная область для всей нашей способности познания». Хотя между областью понятия природы как чувственной и областью понятия свободы как сверхчувственной укреплена необозримая пропасть, так что невозможен переход от первой ко второй, как будто бы существовало столько же различных миров, из которых п о Первый не может иметь никакого влияния на второй, все же второй должен иметь влияние на первый, а именно понятие свободы должно осуществить в чувственном мире заданную его законами цель, и, следовательно, должно быть возможно мыслить Природу таким образом, чтобы закономерность ее формы находилась в согласии, по крайней мере, с возможностью долженствующих быть осуществленными в ней целей сообразно законам свободы. Следовательно, должно все же существовать основание единства сверхчувственного, лежащего в основании природы, с тем, что понятие «свободы» практически содержит в себе «Понятие какового единства, хотя оно ни теоретически, ни практически не достигает его познания и, значит, не имеет собственной ему принадлежащей области, все же делает возможным переход от способа мышления согласно принципам одной области к способу мышления согласно принципам другой области». Посредине между рассудком и разумом лежит поэтому сила суждения. Точно так же, как посредине между способностью познания и способностью желания лежит удовольствие и неудовольствие. В этой способности должен, стало быть, лежать переход от области понятия природы – к области понятия свободы. Сюда принадлежит целесообразное, то есть некая особенная реальность, которая определена лишь всеобщим целью. Рассудок есть основание этого единства многообразного. Чувственное, стало быть, Определено здесь сверхчувственным. Эта идея некоего всеобщего, имеющего в самом себе особенное, именно и есть, согласно Канту, предмет силы суждения, которую он подразделяет следующим образом. Если дано всеобщее правило, принцип, закон — то сила суждения, подводящая под него, особенная, есть определяющая сила суждения, непосредственная сила суждения. Но здесь есть также особенная, неопределяемая родом. Но если дано только о с о б е н н о е для которого сила суждения должна отыскать всеобщее, то она есть рефлектирующая сила суждения. Рефлектирующая сила суждения имеет своим принципом единство абстрактно всеобщего, доставляемого рассудком, в особенности идею закономерной необходимости, которая вместе с тем свободна, или говоря иначе, идею свободы, которая непосредственно едина со своим содержанием. Этот принцип не может быть ничем иным, как тем, который гласит что так как всеобщие законы природы имеют основание в нашем рассудке, предписывающем их природе, хотя только со стороны ее всеобщего понятия, то особые эмпирические законы в отношении того, что в них остается неопределенным вышеуказанными всеобщими законами, должны рассматриваться согласно такому единству, как будто их тоже дал некий рассудок, хотя и не наш. В помощь нашей способности познания, дабы сделать возможным установление системы опыта согласно особенным законам природы.